Очень не хватало сигареты, чтобы успокоиться. Она, с сожалению, вспомнила ту, которую закурила за секунду до взрыва. Она так и осталась дымиться все оси. Какой стыд! Чего бы только она не отдала за сигарету. Выкурить еще одну, пока еще все не взлетело к черту. Что-то подсказывало ей, что шансы выжить не особенно велики. «Нет!» — одернула она себя глупости. «Мы же не на шлюпке грузимся, у нас же вертолеты!» Она почувствовала облегчение. Шанкар добрался до верхнего края трапа. К нему подтянулись помогающие руки. Кров последовала за ним, спрашивая себя, не есть ли это действительно своего рода контакт, в каком и человеческая раса так поднаторела, агрессивный, беспощадный, смертельный. Солдаты втащили ее внутрь острова. «У вас не найдется сигаретки?» — спросила она одного из них. «Вы в своем уме? Бегите к вертолету!» Бьюкинин. В рубке стоял Бьюкинин со вторым капитаном и рулевым и отдавал команды, стараясь удержать судно в равновесии. Он сохранял спокойствие и здравомыслие. Взрыв, судя по всему, разрушил часть трюмов и машинное отделение. Трюмы — черт с ними. А вот в машинном отделении началась цепная реакция в силовых и охлаждающих системах. Последовали новые взрывы. Потребность судна в электричестве покрывалась за счет нескольких агрегатов, которые один за другим выходили из строя. На нижних уровнях судно уже все вымерло. Бьюкинен приговорил команду машинного отделения к гибели, отдав приказ задраить переборки, но сейчас он не мог позволить себе роскошь думать об этом. Надо было эвакуировать людей. Он не взялся бы сказать, сколько времени у них осталось. Удар пришелся на середину корабля. Тем не менее, они не могли воспрепятствовать затоплению носовых трюмов, и теперь независимость садилась на нос. В корпусе уже было слишком много воды. От непомерного давления она проламывала переборки и стенки, пробиваясь на верхние уровни. Если поддадутся и кормовые переборки, то затонет весь корабль. Бьюкенен не строил иллюзий, что все обойдется. Вопрос был только когда. Сейчас все зависело единственно от его способности правильно оценить ситуацию. В настоящую минуту он считал, что на очереди грузовое помещение под лабораторией и жилые отсеки. Единственное, что его утешало, на борту было мало моряков. В случае военных действий их тут было бы 3000, а сейчас всего 180, и они все находились на верхних уровнях. Некоторые из мониторов уже не работали. Прямо над головой Бьюкини висел запломбированный красный телефон, который в исключительном случае мог соединить его прямо с Пентагоном. Он пробежал глазами по навигационным приборам. Ничто не поможет. Бесполезный хлам. На взлетной палубе вовсю шла эвакуация. Людей от острова препровождали к разогретым вертолетам. Все бегом. Брюкинин коротко переговорил с вертолетным центром и снова стал смотреть сквозь зеленые стекла рубки наружу. Один вертолет уже взлетел и удалялся от корабля. Быстрее действовать не получалось. Если дифферент увеличится, палуба превратится в горку. Вертолеты закреплены хорошо, но угол наклона может стать и критическим. Третий уровень Энновик боялся нарваться на ли и пика, но те, видимо, удалились в противоположную сторону. Ему было трудно дышать. Грудь болела, но он бежал в сторону госпиталя. Стационар стоял пустой. От персонала Ангели и следа не осталось. Он обижал несколько помещений, прежде чем добрался до врачебного оборудования. Там было как после землетрясения: шкафы на распашку, полу сеян осколками, хрустевшими под ногами. Он вытаскивал ящики и рылся на полках, но. Шприцы не находил. Где они обычно бывают, когда приходишь к врачу? В каком-нибудь выдвижном ящике, в маленькой беленькой тумбочке. В глубине судна громыхало. До него донесся стон металла. Сталь изгибала и скручивала. Эновик бросился на другую сторону коридора. Там тоже все было сокрушено. Но несколько беленьких тумбочек уцелело. Он выгреб их почти все, пока не обнаружил то, что искал. Быстро рассовал по карманам дюжину стерильно упакованных шприцев, и бросился к выходу, какая сумасбродная идея. Либо Карен права, и тогда это гениальный план, либо у них совершенно превратное представление о реальности. С одной стороны, действительно, ее предложение казалось неисполнимым и наивным, особенно на фоне изощренных посланий, которые Кроуф отправляла в глубину. С другой стороны, Кроуф, где она, кстати? Саманта Кроуф, которая когда-то приснилась ему и указала ему путь на родину, вну на -вуд. Мощный звон дошел до его слуха. Будто раскололся колокол, он охренулся еще сильнее.